Глава 3. У главного входа во флигель меня встретила женщина преклонных лет, к которой я обратился миссис Энджер. Она только спросила мое имя, внимательно изучила редакционное удостоверение провела меня в ближайшую комнату. В этих апартаментах, обставленных просто, но привлекательно, индийские ковры, старомодные стулья и полированный стол. Я почувствовал себя как бродяга. Мой костюм изрядно помялся в дороге, а потом еще и промок. Минут через пять женщина вернулась и произнесла фразу, от которой я похолодел. «Леди Кэтрин готова вас принять!» Последовав за ней на второй этаж, я оказался в просторной, уютной гостиной с видом на долину и островерхие скалы, которые сейчас едва угадывались за пеленой дождя. У камина, где полыхали и дымились поленья, стояла, протягивая мне руку, молодая женщина. Известие о том, что хозяйка дома принадлежит к аристократическому роду, застало меня врасплох. но она держалась без тени высокомерия. Меня приятно поразила её внешность. Высокий рост, широкие скулы, волевой подбородок, тёмные волосы, уложенные с таким расчётом, чтобы смягчить рисковатые черты лица, широко раскрытые глаза. Выражение нервической сосредоточенности, словно она беспокоилась, как бы я ни сказал или не подумал чего-нибудь неподобающего. Её приветствие прозвучало суховато, но стоило прислуги оставить нас одних, как манеры хозяйки переменились. Она представилась мне как Кейт Эйнджер, а не леди Кэйтрин, и попросила обходиться без титула, о котором, по её словам, вспоминала редко. Ей хотелось удостовериться, что меня на самом деле зовут Эндрю Уэстли. Я это подтвердил. «Наверное, вы побывали в главном здании?» «В церкви Ликования?» «Дальше двери меня не пустили». «Боюсь, это моя вина. Я предупредила о вашем возможном приезде, но миссис Холлоуэй не выказала особой радости». «Значит, это вы прислали письмо в нашу газету?» «Мне нужно было с вами встретиться». «Я так и понял, но откуда вам обо мне известно?» «Непременно расскажу. Только я ещё не обедала. А вы?» Я признался, что сделал остановку в деревне, но вообще-то с утра ничего не ел. Мы спустились на первый этаж, где хлопотала экономка. Леди Кэтрин называла её миссис Мейкин. Она готовила незамысловатый ланч, ломтики холодного мяса, сыр и салат». Когда мы сели за стол, я спросил Кейт Эйнджер, зачем ей понадобилось вызвать меня из Лондона в такую даль, да ещё под надуманным предлогом. «По-моему, предлог ненадуманный», — ответила она. «Мне нужно за сегодняшний вечер подготовить репортаж». «Ну, это будет затруднительно. Вы едите мясо, мистер Уэстли?» Она передала мне тарелку с ломтиками говядины. За едой мы поддерживали вежливую беседу. Кейт задавала вопросы о газете, о моей карьере, о том, где я живу и так далее. Меня всё ещё немного отпугивал её титул, он создавал между нами невидимую преграду, но чем дальше, тем непринуждённее становилось наше общение. В её поведении сквозила настороженность, почти нервозность, и, слушая меня, она то и дело отводила глаза и оглядывалась. Я решил, что это не признак отсутствия интереса, а просто свойство её натуры. У неё, например, дрожали руки, когда она брала что-нибудь со стола. Выждав немного для приличия, я попросил её рассказать о себе — и она поведала, что этот дом принадлежит их роду более трёх столетий. Почти вся долина входит в состав поместья, а земля сдаётся в аренду фермерам. Её отец носит графский титул, но обосновался за пределами Англии. Мать умерла, и из близкой родни осталась только старшая сестра, которая с мужем и детьми проживает в Бристоле. Вплоть до Второй мировой войны в доме держали немногочисленную прислугу и сохраняли семейный уклад. Потом Министерство обороны реквизировало большую часть комнат и разместило в них региональный штаб транспортного управления Королевских военно-воздушных сил. Тогда-то семья и переместилась в восточный флигель, который так или иначе всегда был самой любимой частью дома. После войны королевские ВВС отбыли в своясе, и освободившиеся помещения занял совет графства Дербишер. Что же касается нынешних арендаторов, как назвала их Кейт, то они вселились сюда в 1980 году. Поначалу ее родители были обеспокоены соседством американской религиозной секты. О сектантах чего только не говорят. Но семья нуждалась в средствах, да и устроилась все наилучшим образом. Занятия в церкви проходили без всякого шума, сектанты оказались людьми вежливыми и приятными в общении. Так что в последнее время ни Кейт, ни жители деревни не задумывались о том, что можно ожидать или опасаться от новых соседей. Мы закончили ланч, миссис Мейкин подала кофе. Тут я решился. «Значит, биолокация священника, ради которой я сюда приехал, не более чем выдумка?» И да, и нет. Служители этого культа не скрывают, что в основе их учения лежат слова духовного лидера. Отец Франклин — стигматик, к тому же считается, что у него есть способность к биолокации. Но этого ни разу не подтвердили сторонние наблюдатели, во всяком случае в контролируемых условиях. «И все-таки это выдумка или нет?» «Даже не знаю». «Свидетельницей последнего эпизода стала одна женщина, местный врач, которая зачем-то дала интервью дешевой газетенке, и журналисты раздули целую историю. Я узнала об этом буквально на днях, когда ходила в деревню. Не понимаю, как можно этому верить, ведь глава секты отбывает срок заключения в Америке, верно? Но если такой случай действительно имел место, это тем более любопытно. Это скорее подозрительно. Но, например, откуда доктору Эллис известно, как выглядит священник? Выходит, она поверила на слово одной из сектанток. Но из вашего письма следовало, что это чистая правда. Я же сказала, мне важно было встретиться с вами. А то, что он питает страсть к биолокации, грех не воспользоваться таким совпадением. Она рассмеялась. Так обычно смеются, когда ожидают, что собеседник оценит удачную шутку. Я понятия не имел, к чему она клонит. «Разве нельзя было просто позвонить в редакцию?» — спросил я. «Милин, написать мне лично». почему же нельзя? Просто у меня не было уверенности, что вы тот, кто мне нужен. Для начала требовалось с вами познакомиться. Не могу понять, почему вы связали мою персону с каким-то религиозным фанатиком, а тем более склонным к биолокации. Так уж совпало. но вы понимаете, это полемика о природе магии и прочее. Она выжидающе смотрела мне в лицо. По-моему, вы меня с кем-то перепутали. Нет. Вы сын Клайва Бордена? «Верно?» Она старалась не отводить взгляда, но её глаза, словно повинуясь неодолимой силе, опять стрельнули в сторону. Из-за того, что она ёрзала и уходила от прямых ответов, между нами возникло напряжение, ничем другим, казалось бы, не обусловленное. На столе всё ещё стояли тарелки с остатками холодных закусок. «Человек по имени Клайв Борден был моим биологическим отцом», — подтвердил я. «Но в возрасте трёх лет меня усыновила другая семья». так «Значит, я была права. Мы с вами уже встречались давным-давно, в раннем детстве. В то время вас называли Никки». «Не помню», — бросил я. «Видимо, был слишком мал. Где же мы встречались?» «Здесь, в этом самом доме». «Вы действительно ничего не помните?» «Нет». «Может, у вас от тех времен сохранились какие-нибудь другие воспоминания?» «Только обрывочные. Но этот дом я совершенно не помню». хотя он способен поразить детское воображение, правда? Безусловно, вы не первая это говорите. Моя сестра, она терпеть не может этот дом, только и ждала случая отсюда уехать». Отвернувшись, Кейт взяла с подставки небольшой колокольчик и дважды позвонила. «На десерт люблю что-нибудь согревающее. Составите мне компанию». «С удовольствием». Вскоре на пороге появилась миссис Мэйкин, и леди Кэтрин поднялась из-за стола. «Мы с мистером Уэстли перейдем в гостиную, миссис Мэйкин». Шагая по широким ступеням, я испытал внезапное желание сбежать, унести ноги из этого дома. Его хозяйка знала обо мне больше, чем я сам, причем именно о том времени, которое я вовсе не жаждал восстанавливать в памяти. По-видимому, настал тот день, когда мне суждено было вновь превратиться в Бордена. Хочу я этого или нет? Сначала его книга, а теперь и это. Все было как-то взаимосвязано, но интриги, которые плела Кейт, меня не касались. Какое мне дело до человека, который меня бросил, и до всей его родни? Мы вернулись в ту комнату, где я впервые увидел Кейт, и она решительно закрыла за нами дверь. Можно было подумать, она угадала мое желание уехать и хотела удержать меня как можно дольше. На низком столике между креслами и длинным канапе красовался серебряный поднос, а на нем несколько бутылок, стаканы и ведерко со льдом. Один стакан был наполнен какой-то янтарной смесью, не иначе, как ее приготовила миссис Мэйкин. Кейт жестом пригласила меня садиться и спросила, «Что вы будете пить?» «По правде говоря, я бы предпочёл пиво, но на подносе стояли только крепкие напитки». «То же, что и вы», — ответил я. «Это американская виски с содовой. Не возражаете?» «Я не возражал, и она у меня на глазах смешала такую же порцию». Потом Кейт устроилась на диване канапе, поджав под себя ноги, и разом опрокинула в себя полстакана. «Сколько у вас есть времени?» — спросила она. Наверное, как раз успею допить виски. Мне нужно с вами побеседовать и задать множество вопросов. С чем это связано? С событиями нашего детства. Боюсь, от меня будет мало толку, — сказал я. Теперь она почти успокоилась, и я смог оценить её внешность более объективно. не Нелишённая привлекательности женщина примерно моего возраста. Судя по всему, она знала толк в спиртных напитках и пить умела. Уже это примеряло меня с действительностью. По выходным я и сам частенько выпивал с приятелями. Однако под ее взглядом мне по-прежнему было не по себе. Она то сверлила меня глазами, то косилась в сторону, и от этого создавалось впечатление, будто у меня за спиной, вне поля зрения, расхаживает кто-то неведомый. «Короткий ответ на простой вопрос может сберечь уйму времени», — изрекла она. «Согласен. У вас есть брат-близнец? Или когда-то был, но умер в раннем детстве?» От неожиданности я вздрогнул и пролил виски на брюки. Пришлось поставить стакан на стол и промокнуть жидкость салфеткой. «Почему вы спрашиваете?» — вырвалось у меня. «Так есть? Или был?» «Толком не знаю. Думаю, что был, но не могу напасть на его след. В том смысле, что... Короче, я не уверен». «Пожалуй, такой ответ я и ожидала услышать», — произнесла Кейт. «Хотя надеялась на другой». «Если речь идет о семействе Борденов, — сказал я, — должен сразу предупредить, мне ничего не известно Понимаете? Понимаю. Но ведь вы один из них. Был одним из них. Для меня это имя — пустой звук». Передо мной вдруг промелькнула история ее семьи, уходящая на три столетия назад непрерывной чередой поколений. Общая фамилия, общий дом, общее прошлое. А моя собственная семейная история ведется лишь с трехлетнего возраста. Мне кажется, вы плохо представляете, что значит быть приёмным ребёнком. Когда я был совсем крохой трёх лет от роду, отец вышвырнул меня из своей жизни. Но если бы я на этом зациклился, ни на что другое меня бы не хватило. Эту тему я закрыл давным-давно, потому что иначе нельзя. Моими родителями стали совершенно другие люди. Но ваш брат по-прежнему носит фамилию Борден. При каждом упоминании о брате я чувствовал укол совести, тревоги и любопытства. Похоже, Кейт этим пользовалась, чтобы сокрушить мою линию обороны. Существование брата всегда оставалось моей сокровенной убежденностью, частью меня самого, закрытой для других. Но сейчас передо мной сидела совершенно посторонняя женщина, которая запросто рассуждала о моем брате. «Почему вас это занимает?» — спросил я. «Когда вы впервые услышали мою фамилию, она не вызвала у вас никаких ассоциаций?» «Нет». «Вам что-нибудь говорит имя Руперт Энджер?» «Нет». А великий Дантон — фокусник? Нет. Если моя прежняя семья и представляет для меня какой-то интерес, то лишь потому, что через неё, возможно, когда-нибудь сумею разыскать брата. За разговором Кейт часто прикладывалась к стакану, который вскоре опустел. Она подалась вперёд, чтобы смешать очередную порцию, а потом решила добавить виски и мне. Помятуя о том, что ближе к вечеру надо будет садиться за руль, я поспешил отвести руку со стаканом, прежде чем она наполнила его до краёв. «Мне кажется, — проговорила она, — судьба вашего брата связана с событиями столетней давности, точнее, с Рупертом Энджером, одним из моих предков. Вы утверждаете, что никогда о нём не слышали, и это неудивительно, но в конце прошлого века он прославился под псевдонимом Великий Дантон. В то время все фокусники брали себе звучные сценические имена. Он подвергался злобным нападкам другого иллюзиониста, которого звали Альфред Борден. Это был ваш прадед. «Хотите сказать вам и об этом ничего не известно «Только то, что он написал книгу, полагаю, прислали её именно вы». Она кивнула. Их непримиримая вражда тянулась долгие годы. Каждый не упускал случая навредить другому и нередко прямо на сцене. История этой вражды описана в книге Бардена, разумеется, с его позицией. Вы успели её прочесть? «Нет, не успел. Бандероль доставили только сегодня утром». Я подумала, вам это будет небезразлично. У меня снова возник тот же вопрос. К чему ворошить прошлое? Бордены остались где-то далеко, мне о них почти ничего не известно Весь этот разговор представлял интерес для Кейт, но не для меня. Я слушал ее только из вежливости. Она и не подозревала, что наткнулась на невидимое сопротивление, на тот защитный механизм, который безотчетно вырабатывает в себе брошенный ребенок. Чтобы освоиться в новой семье, мне пришлось забыть прошлое. Но сколько можно повторять?» Кейт объявила, что хочет мне кое-что показать, поставила стакан и направилась к письменному столу, стоявшему у стены как раз позади меня. Когда она нагнулась, чтобы выдвинуть нижний ящик, открытый ворот её платья чуть отстал от шеи. Украдко приглядевшись, я заметил в вырезе белоснежную бретельку и красиво очерченную грудь, поддерживаемую кружевной чашечкой бюстгальтера. Просовывая руку в глубь ящика, Она вынуждена была отвернуться, и я разглядел изящную линию спины, всё те же бретельки, обозначившиеся под тонкой материей, и струящиеся пряди волос. Она собиралась вовлечь меня во что-то неведомое, а я тем временем беззастенчиво оценивал её достоинство лениво прикидывая, какова она в постели. Захотелось потискать титул. Так бы выразились доморощенные острики у нас в редакции. Как бы то ни было, моя собственная жизнь рисовалась мне интереснее и сложнее, чем замшила истории про каких-то фокусников. Кейт поинтересовалась, в каком районе Лондона я живу, но не спросила с кем, поэтому я ни словом не обмолвился про Зельду. Восхитительная и возмутительная Зельда. Стрижка ёжиком, серьга в ноздре, сапоги с заклёпками и сказочная фигура. Три дня назад она объявила, что ей нужны свободные отношения, и ушла в половине двенадцатого ночи, прихватив изрядную долю моих книг и почти все музыкальные компакт-диски. С тех пор она как в воду канула. И я уже начал беспокоиться, хотя она выкидывала такие номера и прежде. Я бы с удовольствием побеседовала о Зельде с этой аристократкой. Не потому что меня интересовало её мнение, а потому что Зельда — это моя реальность. Не скажете ли, как, по-вашему, можно её вернуть? Или вот ещё что, как бы мне уйти из газеты, не обидев отца? Куда поддаться, если Зельда и вправду меня бросит? Ведь я обретаюсь в квартире её родителей. На что я буду жить, оставшись без работы? И если у меня действительно есть брат, где и как его искать?» Каждый из этих вопросов занимал меня куда больше, нежели вражда между прадедами, о которых я слыхом не слыхивал. Правда, один из них написал книгу. Об этом и то интереснее было бы услышать. Сто лет до них не дотрагивалось. Кейт рылась в столе, и голос её звучал приглушённо. Она вытащила какие-то семейные альбомы, сложила их стопкой на полу и полезла в дальний угол ящика. «Вот, нашла!» Она сжимала в руке кое-как сложенную пачку бумаг разной величины, выцветших и обтрепавшихся. Положив их на канапе рядом с собой, Кейт потянулась за стаканом и только после этого начала перебирать листы. «Мой прадед отличался патологической аккуратностью», — сообщила она. «Он никогда ничего не выбрасывал. Более того, наклеивал ярлычки, составлял списки, для каждой мелочи отводил место в особом шкафу. Когда я была маленькой, родители говорили, «Это дедушкины вещи». К ним никто не прикасался, нам даже не позволяли их рассматривать. Но искушение было слишком велико, и мы с Розали тайком нарушали запрет. Когда она вышла замуж и уехала, я осталась одна и в конце концов решила заняться этим имуществом. Кое-что из реквизита и костюмов удалось продать, причём за хорошую цену, а вот эти афиши я нашла в его бывшем кабинете. Рассказывая, она перебирала афиши и, наконец, протянула мне ветхий пожелтевший лист. Афиша протёрлась на сгибах и готова была вот-вот рассыпаться. Она возвещала о представлении в театре Императрицы на Эверинг-роуд в Сток-Ньюингтоне. Над списком исполнителей было напечатано, что число представлений ограничено, а даваться они будут в дневное и вечернее время с 14 по 21 апреля. Следите за объявлениями. Гвоздем программы был ирландский тенор Денис О'Каннаган. Открой свое сердце Ирландии милой. Чьё имя было напечатано красным. Также выступали сёстры Макки, трио прелестных пивоний. «Сэмми ренальдо боитесь щекотки, ваше высочества Роберт и роберта Франк. Декламация». В середине списка, склонившись ко мне, Кейт указала пальцем, обнаружился великий Дантон, величайший в мире иллюзионист. «На самом деле до таких высот ему было еще далеко», — объяснила она. «Большую часть жизни он прожил весьма скромно и лишь за несколько лет до смерти узнал настоящую славу». Эта афиша датирована 1881 годом, когда он только-только начал пользоваться известностью. «А что это за пометки?» — спросил я, разглядывая аккуратно выведенную чернилами колонку цифр на полях афиши. Такие же колонки виднелись на обороте. «Это учетно-маниакальная система великого Д'Антона», — ответила Кейт. Она переместилась с дивана на ковер и непринужденно устроилась на коленях рядом с моим креслом. Склонившись к афише, которую я держал в руках, она продолжила. Я еще не полностью в ней разобралась, но первая цифра обозначает ангажемент. Где-то должен быть его гроссбух с полным перечнем всех гастролей. Ниже записано, сколько у него было выходов, сколько из них дневных и сколько вечерних. Далее следует порядковые номера фокусов, имевшихся в его репертуаре. Помимо этого, у него в кабинете остался добрый десяток записных книжек с описаниями всех его трюков. Пара таких книжек лежит здесь. Можно посмотреть, какие фокусы он показывал в Сток-Ньюингтоне. Но и это ещё не всё. Для большинства фокусов разработаны варианты, и на каждой имеются перекрёстные ссылки. А вот здесь проставлено 10 «Г», видимо, его гонорар за выступление. 10 гений. Это приличная ставка. Если за один выход, то просто великолепная. Но подозреваю, что это за неделю. Тогда сумма весьма средняя. Думаю, театрик был скромный. Я потянулся за остальными афишами... Как и сказала Кейт, на каждый имелся замысловатый цифровой код. «У него и реквизит был помечен ярлычками», — сообщила она. «Ума не приложу, как он находил время общаться с внешним миром, да еще и зарабатывать на жизнь. Но, расчищая подвал, я обнаружила, что каждая мелочь пронумерована, занесена в реестр и снабжена отсылками к записным книжкам. Может, он поручил учет кому-то другому? Нет, почерк всюду один». «В каком году он умер?» — спросил я. Как ни странно, на этот счёт есть некоторые сомнения. В газетах называют 1903 год. «Таймс» даже поместила некролог. Однако в деревне утверждают, что годом позже он ещё жил в этом доме. Но что самое удивительное, этот некролог я обнаружила в альбоме с газетными вырезками, наклеенный, пронумерованный и внесённый в реестр, как и все прочие материалы. И как вы это объясняете? Никак. Альфред Борден упоминает об этом в своей книге. Собственно, оттуда я об этом и узнала, а уж потом попыталась выяснить, что же между ними произошло. А ещё что-нибудь интересное после него осталось? Она потянулась за альбомами с вырезками, а я плеснул себе новую порцию американского виски. Я такого ещё не пробовал, но этот сорт начинал мне нравиться. А ещё мне нравилось, что Кейт сидит у моих ног, посматривает на меня снизу вверх, и время от времени наклоняется ко мне, а я при этом получаю возможность заглянуть, не исключено, что с её полного ведома, в вырез её платья. В этом была какая-то странность. Не вполне отдавая себе отчёт в происходящем, я беседовал о всяких фокусниках и встречах в далёком детстве вместо того, чтобы писать репортаж, как того требовал служебный долг, или ехать в гости к родителям, как планировалось. Впрочем, часть моего сознания, подвластная брату, прониклась спокойствием, какого он мне ещё никогда не посылал. Он убеждал меня остаться. За окном смеркалось, а над Пенинскими горами по-прежнему лил холодный дождь. Из окна тянуло ледяным сквозняком. Кейт подбросила очередное полено в горящий камин.